Глава 5 О моей замечательной работе и включении в рацион необходимых продуктов. Остаток ночи спала я плохо. Ну или наоборот хорошо. Это как посмотреть. Когда тебе снится твоя обычная нормальная жизнь, то во сне ты понимаешь, что это только сон. А на самом деле реальность переменилась напрочь и безвозвратно. И просыпаешься. Это вот хорошо или плохо? А вот проснувшись, ощущала себя очень даже прекрасно. То ли потому, что кровать была мягче, чем дома, то ли цвет постельного белья располагал книги и создавал атмосферу уюта и умиротворения. Я вообще люблю сиреневые тона. Еще за пологом кровати мягко шуршал снег, и я, улыбаясь, слушала тихую мелодию падающих снежинок. До тех пор, пока не проснулась окончательно и не сообразила, что это не снег вовсе, а голос. «Доброе утро, госпожа!» — шептали снежинки. «Моя госпожа проснулась!» Еснились приятные сны, и я качался в их волнах вместе с нею, золотой пряхой. «Как же я рад служить вам, о прекрасная госпожа! Добрая, нежная, милая!» «Тау?» — спросила я, и сиреневый полог качнулся, чуть сдвинулся сбоку и впустил кусочек искристого вихря. «Я Тау!» — прошелестел уже знакомый дух. «Что угодно моей госпоже! Я ждал, я долго ждал вашего пробуждения!» «Я готов служить». Честно сказать, я успела забыть про него, а теперь очень обрадовалась. Не то чтобы самому духу, но тому, что это не противный Айкин, который стал бы меня тормошить, куда-то гнать, чего-то требовать. А кроме того, в голосе духа явно слышалась искренняя радость. «Чего пожелает моя госпожа?» Вихрь превратился в личика со смазанными чертами и облачком волос. Больше всего это напоминало одуванчик, и я улыбнулась. А дух? «Какой-то очень уж сегодня разговорчивый». Продолжал. «Завтрак? Ванну? Может быть, принести одежду?» «Сначала ванну», — откликнулась я. «Одежду я могу и сама», — сказала скорее себе. Но Тау тут же запротестовал. «О нет, это счастье! Служить моей желанной госпоже!» Глядя на еще сильнее заискрившуюся мордочку духа, я, наконец, удивилась. С чего, собственно, такой энтузиазм? И спросила. «А почему счастье?» «Госпожа не такая, как другие», — ответил дух и вдруг замельтешил. Задернул полог, а буквально пару секунд спустя сиреневая ткань вновь ушла в сторонку, и на кровать упало платье тех же оттенков. Я протянула руку, пощупала тончайший шелк предложенного наряда. «Не моего. Нечто длинное, воздушное, страшно красивое и...» «Пожалуй, не к месту. Тао, пожалуйста, принеси мне пока халаты шкафа». такой зеленый, с нарисованными кошечками. «Госпожа не будет в нем так прекрасно, как в платье», предупредил дух, но мгновенно исполнил просьбу. «А какие другие?» спросила я, накидывая халатик. «Те, кому ты служил раньше?» «Да», — ответил мне снежный шорох, став чуть громче. «Леди, ни одна леди никогда не говорила «тау, пожалуйста». «А лорды? Интересно же?» Лордам служат другие духи». Не слишком понятно, пояснил вихрь, следуя за мной в ванную. Госпожа желает пену, кофе, ваниль. Может быть, что-то иное я принесу. Вообще, я как-то не привыкла, что мне прислуживают. Но обламывать радостного духа не хотелось. К тому же, если он так ко мне расположен, то будем потом дружить, если получится, и получать информацию. «Кофейную, пожалуйста», — выбрала я и добавила. «Огромное тебе спасибо». Искорки рассыпались чуть ли не по всей комнатке. «Славная госпожа!» Выдохнул Тау, и над ванной поднялись пушистые тучки пены, источающие божественный аромат. «Кстати, Тау, а здесь есть кофе? Можно попросить?» «Кофе для золотой пряхи? Конечно! Сливки, корица, много сахара для моей несравненной госпожи. Принести сюда?» «Все это и сливок тоже много!» Заказала я, забираясь в тёплую, ровно нужной температуры воду. Почему-то стесняться духа в голову не пришло. К тому же неизвестно, мальчик он или девочка. Или духи вообще бесполые. Около бортика появилась небольшая круглая столешница. Мраморная, кажется. Если, конечно, бывает сиреневый мрамор. Большая чашка с горкой сливок. Тарелка с какими-то миниатюрными пирожными. Я выпрямилась и заглянула под столешницу. Точно, без ножек. Висит в воздухе. «Я могу промыть госпоже волосы», — предложил Тау. «Спасибо тебе, но я сама». «А что госпожа хочет на завтрак?» Сообщив безмерно услужливому духу, что пирожных мне хватит за глаза, и поблагодарив еще разочек, я задумалась, как же вели себя с ним леди неблагого двора. Хотя нетрудно догадаться. Для них-то он низшее существо, банальный слуга. А вот для меня очередное чудо, причем вовсе не страшное, ужасное, непонятное». а очень даже симпатичная. Словом, не быть тебе Элла леди. Даже и пытаться не хочется на самом деле. Но несколько минут спустя я еще и кофе допить не успела. Попытаться пришлось. Но ведь что посеешь, то и пожнешь, верно. Перед ванной возник Айкиндрам, и, не дав себе труда даже поздороваться, принялся громко возмущаться. Разнежилась тут. Работать кто будет? Сказали же тебе. С утра за работу. Тут тебе что, место отдохновения? Как там у вас глупых смертных? Курорт! Да ты понимаешь! Я прямо мгновенно ощутила себя низшим существом и бесправной. Ну да, поучихай! А потому, собрав в голос весь доступный мне металл, холодно и резко перебила. А ну заткнулся. Брауни аж воздухом подавился и действительно замолчал, видимо от неожиданности. Ты все же хочешь, чтобы я пожаловалась Его Величеству на твое хамство? спросила я, не меняя тона. Немедленно выйди отсюда! «Если хочешь мне что-то сказать, подожди в комнате. Позавтракаю, помоюсь и выйду», — Соизволила пояснить. Айкин фыркнул, скорчил негодующую гримасу, раскрыл рот и закрыл. «Ладно», — буркнул, отворачиваясь. «Но лучше бы тебе поторопиться». И вышел. А я повернула голову к зависшему в углу духу и как можно ласковее попросила. «Тау, милый, ты не мог бы принести мне белье? На второй сверху полке. И голубые джинсы». «А еще блузку на твой выбор, но ну, не нарядную, пожалуйста. Там есть темно-синяя рубашка». «Конечно, госпожа». «Видишь?» — вздохнула я, одеваясь. «Я тоже умею быть леди». «Моя госпожа и есть леди», — прошелестели снежинки. Между прочим, дух культурно развернулся ко мне задом. Не то чтобы я знала, где у духов этот самый зад, но ведь точно же не с той стороны, где лицо. «Но леди бывают разные», — закончил Тао. Надувшийся Айкин сидел на кресле, болтая короткими ножками. Окинул меня очень недовольным взглядом, но смолчал. «Скажи-ка, друг мой любезный», — обратилась я к нему. «А в твои обязанности входит руководить моей работой?» «Я должен выяснить, сколько ты напридешь за час», — напомнил Брауни. «А потом? А потом доложить его величеству?» «Ну, пойдем тогда», — я плечами. «Выясним». Я никогда не боялась работы. Никакой, даже самый простой и грязный, и всегда очень быстро училась. Но когда тебе нужно делать то, чего ты не делала никогда, без инструкций, без пояснений, без обучающего видеоролика, наконец, Айкин не стал заходить со мной в рабочую комнату, открыл дверь, пропустил меня и захлопнул за моей спиной. Что ж, без свидетелей и руководителей даже лучше. Разберусь сама. Да и магический договор с высшим лордом Феере, самим королем неблагого двора. Что-нибудь да значит, вне сомнений. Пряхи пользуются какой-то специальной магией, не требующей обучения. Просто стала пряхой, и можешь. Ну, судя по тому, что никаких преподавателей в комнатке не наблюдалось. Я шагнула к прялке, крутанула рукой колесо. Ожидала скрипа, но его не было. Колесо провернулось плавно, легко и бесшумно. Уже хорошо. Присела на трехногий стульчик, порадовалась мягкому сиденью и удобно изогнутой спинке. Потрогала ногой красивую резную педаль. Порадовалась, что на мне джинсы. К платью надела бы туфли, а так была в кедах с тонкой подошвой. И задумалась. В начальной школе я увлекалась фелтингом. Так называется сухое валяние шерсти. Когда из бесформенного комка ты особой иголкой создаешь всякие вещицы. От брошек до игрушек. Научилась быстро. Но столь же быстро и бросила. Шить мне нравилось гораздо больше. А вот о придении шерсти я имела самое смутное представление. Вроде бы нить крепится к веретену, с помощью колеса веретено вращается, скручивая и наматывая на себя нить, а колесо приводится в действие рычагом. Осмотр прялки показал, что я кругом права. Но еще к веретену валику моей прялки была приделана деревянная подковка с крючками. Тоже понятно. Регулятор натяжения нити. Для равномерного наматывания. Почти как на швейной машинке. А вот саму нить сюда должна привязать я, предварительно вытянув ее. Откуда? Оглядевшись, я сообразила, что искусно сделанная из лозы неведомых корней корзина предназначена вовсе не для готовых изделий, а для хранения шерсти, из которой я и буду прясть. Вот только никакой шерсти в ней не наблюдалось. Может, невидимая? Я наклонилась, опустила в корзину руку, но ничего не нащупала. Зато в комнате и вокруг мгновенно сгустилась тьма. Но ну, не то чтобы тьма, словно за окнами, которых в комнате не было, идет дождь, словно на улице, то есть за стенами дворца, стоит сумрачный, тоскливо серый день. Меня окружил полумрак, точно такой же, как там, за дверью, где сидели паучихи, мороком Айкина превращенные для моих глаз в туманных девиц. Но испугаться я не успела, раздался голос, негромкий, очень приятный, чуть хрипловатый и почему-то успокаивающий. Он шел словно со всех сторон сразу, и я замерла, вслушиваясь. Сумрачный плетущий оттого и зовется сумрачным, что магию свою творит не из света и не из тьмы. Нити текущие сквозь его пальцы спрядены из теней и туманов, из полумрака и мороси, из серой мглы и вечерней росы. Мне словно рассказывали сказку незнакомую, таинственную и чуть пугающую. Но если свет или тьма тронут те нити, как и стают они, будто снежинки, развеются, будто пыль, осыплются, будто пепел. И не станет волшебства плетущего. Снегом, пылью и пеплом обернется оно. Потому и нужны ему пряхи, чтоб замерцали в нитях капли жизни народа Фейри, не тронутые ни пламенем страсти, ни льдом потери, ни мукой желания. Голос убаюки, вылукачивал, и мое сознание удивилось лишь одному — Пламя страсти, мука желания — это у надевственности девственности, что ли? Но лед потери — это о чем вообще? Хотя какая разница, если пряху он не тронул? Капли те, отданные пряхой, вплетутся в сумрак, напитают его особой силой и не смогут ни те стончиться, ни порваться, и возрадуются сумрачной плетущей, сплетая их, сплетая их, сплетая. Голос затихал. но не смолкал, а мою голову постепенно и неумолимо заполнял сумрак, тумане мысли покрывая рассудок моросью серого дождя, заставляя безвольно шептать одними губами последние слова странной сказки. «Приди же, девочка, порадуй господина, влей силу в сумрачную нить. Приди, приди, приди». К моему счастью, а может и наоборот, слово короля действительно работало, Хотя, чтобы вспомнить об этом, мне потребовалось невероятное усилие уже затухающей воли. «Воля и свобода!» — выговорила я, едва ворочая языком. «Приди же! Приди!» «Свобода разума! Приди!» «Я золотая пряха!» Голос внезапно издал смешок и умолк, а я словно очнулась. Поморгала, все тот же полумрак. «Ладно, я запомнила. Нити придутся из сумрака!» Плюс, плюс что? В драгоценной корзине еле заметно мерцала пряжа. С серым, блеклым светом. И на коленях у меня лежала она же. Мягкая, словно пух. Гладкая, словно шелк. А я, поддерживая одной рукой кудель, второй тянула из нее нить. Тоже серенькую, полупрозрачную. Только мерцание другое. Зеленое с красным. Внезапно осознала, что пальцы, которыми я скручиваю нитку, уходившую из них на беретено, соднит. Не сильно, но все же чувствительно. Словно я ахнула, бросила нитку и уставилась на свою руку. Кровь. Капли жизни, ну конечно. Подняла глаза на веретено, распухшее до нельзя. Да на него уже метров сто, наверное, намоталась. Вот тебе, эла воля, вот тебе, свободный разум. Ненавижу. Неплохо, раздался за спиной задумчивый такой голос. Но что-то не так. Я опернулась, прожгла взглядом коронованного мерзавца и рявкнула. «Все не так! Это нечестно, Кейр!» «Да-да», — отозвался его величество все тем же тоном. «Прости, моя золотая, надо же было тебя как-то научить». Но один момент ускользнул. Нити не совсем правильные, и я понимаю, почему. «Кровушки маловато», — саркастично спросила я, отъезжая на стуле от проклятой прялки. «Нет-нет, это само регулируется». потешил меня король. «А вот пряжу следовало сначала подготовить». «Да неужели?» «Расчесать», — пояснил он. «Это я упустил». «Кстати, ты любишь виноград?» Узкое лицо с идеальными чертами выражало искреннюю озабоченность вопросом. «Ни ехитства, ничего такого». «Люблю», — мрачно сказала я. «Отлично», — обрадовалось его величество и пощелкало непомерно длинными пальцами. И что-то еще есть с большим содержанием глюкозы? Мм, манго, — сказал он осененно. И много пирожных. Ну да, при кровопотере первое дело. Еще, насколько помню, шоколад и красное вино. С этой мыслью я поднялась со стула. Шагнула к королю, собираясь выдать ему несколько ласковых слов, и... Отключилась. Кажется, не упала. Потому что последним ощущением было, что меня заключают в объятия. И берут на руки. Кажется. Сознание возвращалось медленно и словно рывками. Первое, о чем я подумала по ходу самое частое мое времяпровождение в волшебной стране, это валяться без сознания. Ушей достигло уже знакомое бормотание Айкинодрама, а также тихое звяканье фарфора. Повернув голову, я увидела, как Брауни хлопочет возле низкого столика, на котором теснилась разнообразная вкуснятина. Судя по всему, Фейри получил от короля веление восполнить бесценный пряхи кровопотерю любыми доступными способами. Именно поэтому огромный, хорошо прожаренный стейк соседствовал с огромным же блюдом гречки, а возле них стояла ваза с яблоками, виноградом и гранатами, и сиротливо ютилась блюдечко с орехами в меду. Откашлившись, я попыталась сесть и тотчас ощутила, как закружилась голова. Это хорошо я попряла продуктивно. Притом даже близко не восемь часов. Интересно, сколько прошло времени в магическом тумане, которым окутал меня Кейва Рейн. Итак, теперь семь лет будет. Сначала работаем, после кушаем печеночку, закусываем гранатом, спим немножко и топаем обратно. Проснулась, да! Радостно воскликнул Брауни, буквально лучащийся удовлетворением. Молодец ты смертная! Может, и не золотая? Хе-хе! Может, даже вполне. О чем-то? Мозг категорически не хотел соображать. Да и Брауни, надо признать, изъяснялся не совсем понятно. О том, что тебе поесть надо, слился с темы Айкин. Я честно думала настаивать, потому что его слова прозвучали странно. Словно я, так сказать, теряю статус именно золотой пряхи. Но Фэри сунул мне под нос тарелку с мясом. И едва учуяв еду в непосредственной близости, мой желудок жалобно взвыл, а рот наполнился слюной. Надо признать, я искренне считала, что не осилю даже эту тарелку, не говоря уже обо всех остальных лакомствах. Но к своему изумлению, слопала в несколько раз больше своей обычной порции. Спасибо. Наконец оторвалась я от граната. Доела несколько последних кисло-сладких зернышек. Уф, думала, что лопну, но нет. Ты же чаровала. Во взгляде собеседника появилось снисхождение. Притом на крови. Надо восполнять и магию, и кровь. Как понимаю, его величество мной доволен? Да, но сказал, чтобы сегодня к прялке больше не подходило. Кивнул Айкин Драм и соскочил с кресла, одергивая комзольчик. У меня дела смертные, но вечером я вернусь и буду с тобой рядом во сне. Вчера ты меня остановить не смог, напомнила я. Думаю, что если не позволять тебе сигануть в зеркало, то все будет в порядке. Главное, не смей спать до моего прихода. «Я постараюсь», — медленно кивнула в ответ и окликнула Брауни, уже когда он был у двери. «Запрет на то, чтобы я покидала комнату, принадлежит тебе или королю». Ферри резко повернулся, и его волосы встали дыбом. По ним начали пробегать искорки, а в глазах мелькнула тьма. «Не высовывайся, человечка! Твое дело прясть и не создавать проблем!» «Вот же противная. «Ага! В этот раз я даже обошлась без внутреннего шока!» «Стало быть, Кайварен ничего такого не говорил». «Это для твоего же блага, дура!» — взвился Айкендрам. «Вы смертные, глупые, любопытные и хрупкие!» «Любишь ты нас, я смотрю. Вы вечно суете нос не в свое дело. По нему получаете, а после плачетесь о последствиях. Да ищите хоть кого-то, кто смог бы решить вашу проблему!» Едко выплюнул в ответ Брауни. Заключайте контракты, соглашайтесь на что угодно, лишь бы получить прибыль, обещаете детей или свои таланты. А после врете, врете и врете, в попытке избежать исполнения договора. За что мне вас любить золотая Элла. Я ошеломленно хлопала ресницами в ответ на эту горячую отповедь, лихорадочно думала, что я могу ответить и не находила слов, потому что действительно многие сказки основаны на историях о том, Как человеку удавалось и выгоду от дивного народа поиметь, и обещание не выполнить. Хотя сами Фейри тоже хороши. У них игра в обмане ближнего и дальнего, вообще в ранге национальной забавы. Потому я лишь тихо сказала: некоторые люди держат свое слово айкендрам. Знаю. Брауни успокоился так же быстро, как и разозлился. Я знаком с некоторыми людьми. С одной из смертных, даже едва не уехал в большой город, привязался, что поделаешь. Но ты. И сиди в комнате, так действительно будет хорошо. И ушел. Я даже не успела спросить, почему все-таки? А еще было интересно, что за девушка произвела такое впечатление на Ворчуна Брауни, раз он даже был согласен променять холмы на шумные человеческие города, в которых так много ненавистного железа.